осуществляет революционное правосудие, тоже не вышло, слава богу, и я не хочу возвращаться туда, где родилась моя мечта. Вышинский Андрей Януаревич (1883–1954) года жизни, прокурор Союза ССР в сталинское время, государственный обвинитель на всех крупных политических процессах, разоблачающих антисоветские заговоры врагов народа. Хильда Бенямин (1902–1989) года жизни. Юрист, вице-председатель Верховного Суда Германской Демократической Республики 1949-1953, годы, министр юстиции ГДР 1953-1967, годы, председательствовала на ряде процессов против инакомыслящих, известно своими непомерно суровыми приговорами. Моя мечта родилась поздно. Вернее сказать, я долго не замечала, что живу в изгнании, что на самом деле я хочу не преподавать, а писать книги.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 Съезд в Гренобле, съезд в Офенбурге. В 1966 году в Гренобле проходил Конгресс социалистов Франции. В 1973 году там же проходил съезд, образованный в 1969 году Социалистической партии. В немецком городе Офенбурге, недалеко от Страсбурга, где во время войны находился концентрационный лагерь, регулярно проводились встречи участников послевоенного антифашистского движения.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 в числе которых был Кристиан Клар, совершили одно из самых громких похищений, жертвой которого стал председатель Западно-Германского союза промышленников Ханс Мартин Шляер.